Глава 7. Доминирование против сотрудничества. Прежде чем стать мощной, стратифицированной иерархической цивилизацией, каковой мы являемся сегодня, люди жили как охотники-собиратели, небольшими, кооперативными, расширенными семейными группами. Что касается наших предков-приматов, то конфликты, насилие и доминирование были правилом между этими генетически связанными группами, но в меньшей степени внутри них – поскольку члены группы обладали общими эгоистичными генами, которые потенциально способны передаться следующему поколению. Каждый член этих расширенных семейных групп играл незаменимую эгалитарную роль в повседневной жизни до сельскохозяйственных человеческих культур. Но результаты развития сельского хозяйства, демографический взрыв, излишки продовольствия, имущества, собственность и контроль над ресурсами резко изменили этот образ жизни на иной пронизанный конфликтами между семейными, культурными и этническими группами – В бедных ресурсами регионах, не испытавших аграрного бума населения, таких как канадская субарктика, австралийская глубинка и африканские саванны, эти расширенные семейные культуры, сохранялись до тех пор, пока современная эпоха не превратила их в аттракционы для туристов. Эти конфликты сопровождались сотрудничеством, присущим новой городской организации жизни и все более стратифицированным обществом. Доминирование развивается как внутри биологических видов, так и между ними, следуя своим неизменным процессам. Характер этого развития влияет как на целый ряд видов, так и на среду их обитания. На базовом уровне стратегия доминирования отбирается для сохранения и максимизации передачи генов следующему поколению. На протяжении поколений это делает выбор в пользу доминирования первичным жизненным процессом. Для групповых видов от обезьян до муравьев группы могут доминировать над индивидами, что приводит к отбору группового поведения для достижения максимального генетического успеха особей. Согласно идее, впервые упомянутой в введении, принципы самоорганизации, приводящие к эволюционному успеху, проистекают из двух четко различающихся типов групповой организации. Некоторые групповые виды, подобно пчелам и людям, организованы вертикально, из генетически близкородственных индивидов, так что группа может стать оперативной единицей отбора и доминирования. Другие сформированы непосредственными индивидами или горизонтально, как мидии, устрицы и деревья в лесу. В этих менее жестко связанных сообществах живущие кооперативными группами индивиды с большей вероятностью будут жить дольше и успешнее размножаться, независимо от родства с другими индивидами этой группы. Здесь единицей отбора остается индивид, но групповое поведение, защищающее индивидов от врагов, конкурентов и физического напряжения, перекрывает доминирование индивидов. В обоих этих случаях преимущество сотрудничающих индивидов перевешивают тех, кто действует в одиночку. В случае людей, процессы, приведшие к доминированию над пищевой цепью и естественным отбором, имели дополнительные последствия, сформировавшие ситуацию, с которой мы имеем дело сегодня. Это мир огромного неравенства, создавшего и поддерживающего многие из наших наиболее острых проблем. Как мы увидим, эта история не просто история одного из могущественных лидеров, получающих контроль над обществом. Это скорее одно из целостных организационных средств сотрудничества, вытесняемое цивилизацией. Это системная, а не индивидуальная проблема. Тем не менее, история все еще продолжает писаться. Изменения современной эпохи приоткрыли возможные трещины в человеческих иерархиях доминирования. Правила социального доминирования Как гласил основной тезис этой книги, доминирование некоторых людей над другими биологическими видами и другими людьми является результатом тех же процессов, что создали иерархии в природном мире растений и животных. Эти процессы объясняются теорией социального доминирования, с помощью которой мы можем понять развитие и поддержание иерархии доминирования в популяциях животных, растений и людей. Разработанная социологами Гарвардского университета Джеймсом Сиданиусом и Фелисией Пратто для объяснения социальной организации человека, теория социального доминирования может быть обобщена для объяснения повсеместности аналогичной иерархической организации в популяциях растений и животных. Согласно этой теории, групповое или индивидуальное неравенство поддерживается тремя видами межгруппового или межиндивидуального поведения. Первое институциональная дискриминация или правила доминирования. Второе последовательная дискриминация в соответствии с правилами доминирования. И третье первазивное асимметричное поведение, усиливающее установленные правила дискриминации и доминирования. Поведенческая асимметрия или асимметрия в целом возникает, когда члены доминирующей группы относятся к равным по положению благоприятнее, чем к членам подчиненных групп. Асимметрия возникает также тогда, когда члены подчиненных групп проявляют агрессию по отношению к другим или проявляют плохое поведение из-за низких ожиданий в отношении них. Это поведение самоисполняющегося пророчества». Члены доминирующих групп укрепляют иерархии, когда у них имеются роли или модели поведения, поддерживаемые мифами, на которых строятся общественные иерархии. В человеческих цивилизациях этими авторитетными фигурами, помогающими поддерживать иерархии, являются правящие фамилии и представители профессий, подобных полиций. В популяциях животных это часто альфа-самцы, что в сообществах береговых линий, например, среди мидий, морских желудей и водорослей, может просто означать особи с крупными телами или быстрыми темпами роста. Теория социального доминирования привела к гипотезе о том, что широко распространенные культурные ценности или правила доминирования, включая такие признаки, как размер, родство или возраст, обеспечивают обоснование межгруппового поведения, формирующего и поддерживающего социальное доминирование и ведущее к иерархической организации. Сходные структуры, обнаруженные у растений и животных, позволяют предположить, что аналогичные правила сборки приложимы и к филогенетическим группам от растений до приматов – Получается, что социологи и экологи могут быть заинтересованы в объяснении одной и той же проблемы – неравенства внутри сообществ и между ними, и даже использовать сходные принципы для понимания этих проблем. Правила доминирования в буквальном смысле формируют среду обитания, определяя размещение и расстояние между организмами и сообществами организмов, начиная от африканских колоний термитов и заканчивая прибрежными колониями мидий и усоногих рачков и развитие застройки человеческого жилья. Термиты, к примеру, являются колониальными организмами, и каждая колония образуется и организуется вокруг доминирующей королевы, чьи отпрыски являются ее генетическими клонами. Вследствие этой генетической близости, все отдельные термиты в колонии функционируют подобно клеткам многоклеточного организма. Поскольку колонии термитов конкурируют за ресурсы, баланс между сотрудничеством и конкуренцией приводит к тому, что колонии, как хорошо видно, самоорганизуются в пространстве африканских саванн. Подобные пространственные структуры, отражающие иерархию доминирования и баланс между силами доминирования и кооперации, могут также встречаться внутри организмов и между организмами, не являющимися близкими генетическими родственниками. Это особенно легко наблюдать у сидячих или неподвижных организмов. Развивающиеся на однородных поверхностях сидячие организмы, в том числе растительные монокультуры, медиевые банки и покрывающие береговые линии колонии морских желудей, естественным образом образуют равномерно расположенные – Симметричные, самоорганизованные бугры или кочки доминирующих особей, окруженных конкурентно подчиненными особями. Эти пространственные структуры столь же организованы и симметричны, как и спланированные жилищные застройки, но являются просто побочным продуктом асимметрии в доминировании, увеличивающейся с течением времени по мере роста соседей. Отдельные морские желуди или растения, к примеру, могут обеспечить себе первоначальные конкурентные преимущества, оседая или прорастая раньше или выбирая среду обитания, имеющую лишь незначительное преимущество. Такие преимущества будут подавлять рост соседей и приведут к регулярному распределению доминирующих и подчиненных особей. Ранние неолитические стоянки, города-государства и многолюдные средневековые феодальные поселения по всей Европе в Анатолии и в Китае отличались схожим самоорганизованным расположением человеческих жилищ, отражавших доминирующие и подчиненные отношения соседей. Из космоса инопланетяне увидели бы как плотно населенные колонии морских желудей, так и классические жилые комплексы города Левитаун как идентичные явные признаки равновесия между конкурентным доминированием и сотрудничеством. Удивительные формы пространственного распределения городских ландшафтов и морских организмов вдоль береговой линии по всему земному шару очень похожи. Более того, экология сообществ и социология пересекаются таким образом, который позволяет нам тестировать в одной из этих областей экологии идеи, способные привести к пониманию поведения человека». Эта связь была явно прослежена в 1975 году в новаторской монографии социобиологии Эдварда Уилсона, где он революционизировал представление о поведении человека, применив естественную историю и эволюционные рассуждения ко всему, включая поведение человека и животных. Революционная в то время экстраполяция Уилсоном эволюционной логики на социальное поведение от сотрудничества до агрессии сильно повлияла на области наук, изучающих эволюционную экологию и поведение животных. Является ли наш общий страх перед змеями действительно наследственной чертой нашего древнего прошлого, дошедшей со времени жизни на деревьях? Является ли мужская неразборчивость в половых связях продуктом максимизации приспособленности? Является ли межполовое разделение труда исконной примитивной особенностью? Мы не приучены или нам некомфортно думать о наших собственных базовых формах поведения, созданных теми же процессами естественного отбора, что затрагивают муравьев, птиц и других приматов – И поэтому книга Уилсона горячо обсуждалась даже среди научной элиты. Эра людей Когда Homo sapiens стали достаточно разумными для понимания простых и мощных правил естественного отбора, контролировавших их окружение, они смогли превратить естественный отбор в свой собственный инструмент, манипулируя им в своих интересах. Люди организовали искусственный отбор, усложнив и изменив правила, регулировавшие эволюцию жизни на протяжении более трех миллиардов лет. Мы уже отмечали использование искусственного отбора, говоря о том, как люди избирательно разводили одомашненные растения и животных, включая дикую капусту, пшеницу и собак, игнорируя их репродуктивный успех в дикой природе в пользу цвета шерсти, темперамента, размера, производства мяса, молока, питательной ценности и других качеств. Что мы можем извлечь из плохо адаптированных, манипулируемых нами растений, так это то, что для некоторых организмов коэволюционный мутуализм с людьми привел к эволюционному успеху не благодаря естественному отбору, а скорее благодаря практической инженерии, использованной людьми для своей собственной выгоды. В естественном мире взаимозависимость между, например, цветами и их опылителями создала глобальное разнообразие и доминирование как цветковых растений, так и опыляющих их насекомых – Точно так же люди тянули за собой фауну, флору и микробов естественным и искусственным образом эволюционировавших вместе с людьми на их пути к мировому господству. Отношения между этими организмами и людьми могут быть симбиотическими или преимущественно паразитическими. Как трава превратилась в пшеницу, а дикая капуста стала обычным овощем, так и любители путешествовать автостопом или комменсалы, такие как крысы, тараканы, одуванчики, исходные, спросом сорняк, росичка, стали доминировать на планете благодаря доминированию человека. Петли положительной обратной связи между одомашниванием и ростом населения сделали человека наиболее доминирующим видом, способным контролировать, за важными исключениями, обсуждаемыми в главе 6, пищевую цепь и распространяться по новым землям в то время как совместная коллективная жизнь защищала людей от хищников и конкурентов. Успешная оседлая жизнь требовала новых уровней человеческого сотрудничества с одной стороны, но с другой это привело к потере культуры индивидуальной свободы и ее замене сильно стратифицированной человеческой иерархией. Помимо всего прочего, больший объем ресурсов требовал более серьезного управления. Растущий класс рабочих и фермеров нуждался в защите – Все вместе это означало, что небольшая группа лидеров становилась все более влиятельной, а иерархическая организация города-государства стала стандартом городской организации. В пространственном отношении модель города-государства также стандартизировала самоорганизацию организацию крестьянства вокруг зарождавшейся централизованной правящей элиты. Доминирование правящей элиты было таково, что, начиная с самых ранних цивилизаций небольшого правящего класса, было достаточно для угнетения посредством жестких механизмов социального доминирования, включая строгое наказание за непослушание крестьян и рабов, составлявших более 90% от общей численности населения. Мы можем определить это по огромным масштабам общественных работ, требовавшихся, например, для постройки египетских пирамид, возведенных для прославления или даже обожествления древних правителей Египта, плодородного полумесяца и Азии, требовавших труда, зачастую и жизней, тысяч работников. Эти ранние иерархии царили по всей Африке, Европе и Азии тысячелетиями. Часто напоминаю социальную организацию колонии «Муравьев» или «Улья», где члены сообщества контролируются так, чтобы они действовали как единый организм. Место крестьянства в жизни было навеки закреплено, мало чем отличаясь от положения трудящейся бедноты в современном мире. Как и в случае с колониями термитов и группами шимпанзе, жестокие конфликты были правилом между соседними городами-государствами или биологическими видами, в то время как социальная организация и сотрудничество были более распространены в человеческих городах-государствах, ульях, колониях, мидий и подводных лесах-ламинарии. Насилие, наряду с угрозой общественного осуждения, широко использовались правящим классом для установления, укрепления и усиления своего жесткого доминирования и контроля над массами со времен ранних аграрных культур плодородного полумесяца и до конца Средневековья. Регулярные публичные казни с применением физических пыток были обычным способом правящего класса удержания под контролем запуганных масс населения. Стивен Пинкер резюмирует то многое из того, на что шли правители, чтобы публично унижать, дегуманизировать и причинять мучительную боль крестьянам, которые крали, не подчинялись властям или совершали даже самые незначительные правонарушения. Публичное отсечение частей тела, как то рук, ног и носов, было популярным наказанием за мелкие преступления, такие как кражи еды детьми или нарушение границ чужих владений. Если же кто-то совершил более серьезное преступление, то для устрашения народа применялись жестокие садистские казни, включавшие длительный период мучений, такие как четвертование, копчение над костром или распятие на кресте. Серьезным преступлением могло считаться любое непочтение к правителям – пристальный взгляд им в глаза, общение с их рабами или заготовка дров на государственной земле. Клетки на стенах лондонского Тауэра, где правонарушители выставляли на всеобщее обозрение умирать медленной мучительной смертью от голода и незащищенности от стихии, являются памятниками этих жестоких методов казни. Публичные пытки и казни стали настолько жестокими в средние века, что введение гильетины для обезглавливания считалось весьма гуманным шагом. Но казнь с помощью гильотины все же осуществлялась публично, потому что зрелище наказания было столь же важно благородным правителям для контроля масс и сохранения своего господства, как и само наказание. Самым низким звеном этой лестницы социального доминирования был раб. Рабство было частью иерархической организации, по крайней мере с возникновения постсельскохозяйственной цивилизации – Начиная с захваченных на войне пленников до порабощения должников, пока их займы или счета не будут погашены, рабство удовлетворяло потребности доминирующих аристократических семей, которым требовалось много работников для возделывания своих обширных земельных владений. В классических греческой и римской цивилизациях была порабощена примерно треть населения. Однако в Западной Европе рабство вышло из моды, поскольку это была менее выгодная и сложнее поддерживаемая модель труда, чем просто предоставление крестьянину небольшого участка земли, на котором тот мог работать и платить оброк. Одна из величайших ироний человеческой истории состоит в том, что правящие фамилии, пытавшие и мучившие своих подданных, считая себя богами, это те же королевские династии, до сих пор фактически или символически правящие странами по всему миру. Их подданные часто их почитают, хотя это те самые семьи, которые терроризировали, дегуманизировали и убивали своих людей, добиваясь от них абсолютного подчинения. Хотя против правящих семей происходило много мятежей и революций, таких как уничтожившая аристократическое сословие «Жестокая революция в России», уважаемые королевские семьи с кровавым прошлым все еще распространены по всему миру. Чтобы держать в узде рабов и укреплять социальное господство, люди обратились к кастрации – На войне врагов, мертвых или живых, кастрировали, чтобы продемонстрировать доминирование победителя, и во многих культурах песцы мужчины и самые способные советники были кастрированы, чтобы сделать их менее амбициозными, угрожающими и агрессивными по отношению к правителям, а также более сосредоточенными. Кастрация, представлявших угрозу мужчин, практиковалась в Древней Греции и Византии, а в Персии мужчин-рабов из славянских стран и Африки кастрировали, чтобы сделать их более покорными. Неудивительно, что кастрация также широко использовалась людьми при одомашнивании животных для контроля чрезмерно агрессивных доминантных самцов, сельскохозяйственных животных. Нечто столь символическое, как кастрация, может показаться нам исключительно человеческим делом. Но в действительности кастрация имеет богатую эволюционную историю, которую люди просто следовали. Например, многие виды паразитов кастрируют своих хозяев, превращая их в крупных самок, производящих потомство ловкого паразита, а не свое собственное. Аналогично самцов социальных насекомых поддерживают состояние гормональной кастрации, чтобы они были послушными, преданными работниками в улье или колонии. Кастрация имеет тот же эволюционный мотив, будь то у людей, растений или животных – повысить репродуктивную способность или приспособленность кастратора путем манипулирования гормонами кастрированного. Самый крайний пример социального контроля с помощью сексуальных манипуляций позвоночных – это образующие рабы-попугаи коралловых рифов и родственные им лаброиды. Лаброиды развили социальный контроль над сменой пола. Гарем попугая состоит из одного доминирующего самца, окруженного самками, а другие, более мелкие самцы, изгоняются из гарема. Когда альфа-самец умирает или биолог удаляет его из группы, следующее повеличение рыба-самка претерпевает гормонально опосредованную смену пола и в считанные дни становится альфа-самцом. Это позволяет наиболее конкурентоспособной самой крупной рыбе передавать свои гены следующему поколению. Но животный мир не является исключительно мужским. Есть и примеры женского доминирования и социально контролируемой смены пола у других животных. Один из примеров, знакомый собирателям раковин в Новой Англии, – это морская туфелька, игриво названная линеем Клепидула форниката. Этого моллюска можно найти на защищенных от волн береговых линиях в пирамидках, сложенных из отдельных моллюсков, где находящаяся снизу, самая большая, увенчана все меньшими и меньшими сверху. Самая крупная особь – единственная самка в пирамидке, а все меньшие особи – самцы. Как и у рыбок-попугаев, но в противоположном направлении удаление самки инициирует у самого крупного самца смену пола. Причина этого различия социально контролируемого изменения пола заключается в том, что крупный размер у самок приводит к увеличению репродуктивной способности. В то время как у рыб-попугаев и других лаброидов крупные самцы контролируют гаремы более мелких самок. Таким образом, как у морских туфелек, так и у рыбок-попугаев происходит отбор наиболее успешной и крупной особи. Когда-то кастрация была обычной у людей практикой контроля и доминирования, но она была заменена другими механизмами, поддерживающими и расширяющими власть правящего класса. Вероятно, наиболее удивительными последствиями доминирования у человека являются тенденции к умиротворению и цивилизации, приведшие к снижению агрессии и насилия. Это, как мы видели, привело к снижению уровня убийств с бронзового века до наших дней на многие порядки. Усилило побуждение к сотрудничеству и стимулировало культурные и социальные силы, подобные возникшим в ходе развития взаимовыгодных торговых сетей. Эти процессы привели даже к смягчению грубого общественного социального поведения и языка, что помогает ограничить асимметричные взаимодействия, движимые иерархическим доминированием. Но наиболее важными механизмами доминирования и контроля являются «духовная власть» и «передача власти по наследству». Вместе с умиротворением и цивилизацией эти механизмы увеличили выживаемость и репродуктивный успех человека, одновременно контролируя человеческую мысль и жизнь. Семья и Бог Аристократия обычно передавала свое господство над землей ресурсами и людьми по семейной линии, чаще всего старшему сыну. Эта практика, называемая первородством, впервые была упомянута в Библии, в книге Бытия. Хотя право первородства нередко приводило к кровавым распрям и жестокому семейному соперничеству, оно также часто ограничивало круг правителей небольшим, связанным родственными узами меньшинством. Младшие сыновья, не желавшие убивать своих братьев, в конечном итоге имели возможность стать рыцарями или священниками, потому что только поместные дворяне были обучены читать и писать и быть возведенными в рыцарское достоинство либо подготовиться к карьере священника. Эти вторые варианты успешно переводили как информационный, так и военный контроль в русло семейного правления. Семьи могли распространить свое влияние через религию, а также благодаря способности рыцарей завоевывать новые земли и ресурсы и усмирять непокорных в собственных владениях. Правящие семьи господствовали над массами также с помощью стратегии «хороший полицейский – плохой полицейский». Приказы и законы правителей усиливали суровые наказания для непокорных, и наоборот правящие семьи предлагали утешение, надежду и благостную кончину массам, создавая и пропагандируя религиозные мифологии, обещавшие будущие награды за безропотные страдания и смиренное принятие своего жизненного удела. Это был идеальный двойной удар, оберегавший статус-кво власть имущих. В большинстве ранних культур к женщинам относились как к товару или как к наследственным активам, а с Бронзового века до Средневековья их часто захватывали в числе военных трофеев. В феодальной Европе и в других местах женщин часто использовали в качестве политических пешек, выдавали замуж так, чтобы создавать родственные союзы с влиятельными семьями, либо они становились частью религиозных структур, тоже укреплявших и расширявших власть господствующих семей». По всей Европе, на Ближнем Востоке и в Азии человеческие сообщества организовывались в регулярно расположенные полуавтономно управляемые семейные владения или в более крупных королевствах фермы вокруг хорошо укрепленных замков. На фундаментальном экологическом уровне эта схема напоминает формирование детерминированной структуры растительных и неподвижных морских животных на коралловых рифах, скалистых берегах и болотах. Даже несмотря на доминирование людей на нашей планете, они не смогли избежать определенных процессов и закономерностей, имеющих основополагающее значение для самой жизни, таких как самоорганизация подчиненных организмов вокруг конкурентно доминирующих, будь эти организмы морскими желудями на побережье или людьми в средневековой Европе. Социальное доминирование у людей отличается, однако, от такового у морских желудей – поскольку человеческое доминирование может быть установлено не только размером и способностями, но и культурным мифом. Восприимчивость человека к культурным мифам объясняет, почему практически во всех цивилизациях с богатыми ресурсами малочисленный элитный правящий класс в конечном итоге пассивно контролирует массы посредством мифов о социальном доминировании, что придает дополнительный резонанс высказыванию «Историю пишут победители». Уменьшившаяся сегодня роль религии означает, что она отказалась от своей способности создавать мифы, поддерживающие социальное господство. Богатство в значительной мере заменило религиозную мифологию как валютную систему или язык для контроля поведения человека. До этого изменения религиозные лидеры и аристократия совместно порабощали подавляющее большинство людей нашей планеты. В Европе поддерживающая это подчинение идеология упоминается как «великая цепь бытия», в рамках которой утверждается, что Бог не только наделил всех и каждого предназначением, но и что предназначением каждого является то социальное и экономическое положение, в котором он был рожден. Другими словами, если вы были рождены морским желудем, куропаткой, рабом, крепостным, священнослужителем или правителем, то вы и должны пребывать им. Никакой социальной мобильности не было». Эта идеология цементировала иерархические структуры средневековой Европы, и ее основные компоненты воспроизводились во всем мире для создания кастовых систем, расслаивавших общество. Аналогичные духовные и социальные структуры обеспечивали иерархический контроль в культурной структуре африканских культур и восточных культур Индии и Китая. При этом мифологии и правители играли роль хороших и плохих полицейских соответственно. Церковь и подобные ей институты были активными участниками умиротворения и контроля масс посредством мифологии. Они держали население в неграмотности и страхе, проповедуя, что голод, болезни и войны являются божественным наказанием. Они вводили в ранг закона, чем можно питаться, какую одежду можно носить и как, и когда можно заниматься сексом. В Европе религиозные учреждения развивали экономические связи первоначально с язычниками, занимавшимися рыбным промыслом – В свою очередь они помогали рыбным промыслам, устанавливая рыбные посты – святые дни, когда верующие могли есть только рыбу, несмотря на отсутствие упоминания этого ритуала в христианских священных текстах. Церковь также играла важную роль в поддержке религиозных войн, расширявших власть правящего класса, подводя идеологические основы под экономические или политические действия – инструмент, к сожалению, все еще присутствующий в современном мире. Как обсуждалось ранее, от пандемии, болезней и периодов голода xiv 15 веков был проделан долгий путь к преодолению мертвой хватки, какой и аристократия держали массы. Смертность от болезней не разбирается в иерархиях человеческого доминирования. Массовая смертность распространялась по социальным слоям случайным образом. По мере крушения эры этого всеобщего господства народы разлетались как пчелы из растревоженного улья, вкладывая свою энергию в исследование мира. Так сравнительно небольшие королевства Испания, Португалия, Голландия и Англия добились доминирования в морской торговле и построили колониальные империи. Хотя мы называем этот период человеческой истории возрождением и просвещением, это было также расширение чрезмерно эксплуатируемой ресурсной базы, общий естественный исторический ответ на перенаселенность и ограниченность ресурсов. Другими словами, последствиям таких событий, как болезни и голод – Религия и мифология в этот период все еще играли жизненно важную роль, предоставляя колонистам власть господствовать, порабощать и уничтожать недавно встретившиеся им цивилизации, такие как майя и коренные культуры Северной и Южной Америки и островов Тихого океана. Во время этих последних приступов религиозного господства в 1215 году аристократия Европы получила свой самый сокрушительный удар – подписание Великой Хартии Вольностей, документа, отменившего божественные права королей и, таким образом, расколовшего европейский сговор аристократии и религиозной власти. Дух этого документа был широко истолкован и начал заражать крестьянство недоверием к великой цепи бытия. Это развитие, в свою очередь, заложило семена более серьезных угроз иерархическим структурам общества, которые станут эпохой просвещения XVIII века с революциями во Франции и Америке, распространившимися подобно интеллектуальной и социальной болезни по всему миру. Но когда эти классические формы иерархии начали распадаться, общество все еще не отвечало за свое «собственное развитие», Взамен вызванные естественными историческими ограничениями произошедшие общественные и организационные изменения открыли путь новым силам и новым господствам. Одной из этих новых сил была наука. Власть информации Наука сама по себе так же стара, как и люди, потому что даже нашим самым ранним предкам нужно было иметь многогранное понимание разворачивающейся вокруг них естественной истории – Нечто почти невозможное для нас сегодня Естествознание было первой выделившейся наукой Включавшей в себя биологию, геологию и физику И многие цивилизации с самого своего начала Осознавали преимущество наличия сильных центров обучения Старейшим постоянно действующим университетом, например, является Аль-Карауэн в городе фэс марокко Основанный в 859 году нашей эры А более старые университеты, такие как Академия Гондиша Просуществовали в Иране в V веке нашей эры Китай также имеет богатую историю науки и техники, но правители как Китайской, так и Персидской империи, когда оказались под строгим теократическим контролем, запретили науку и философию, закрыв некоторые из этих самых ранних университетов. Наука всегда была обязательна для влиятельных социальных субъектов, а маргинализация науки также стара, как сама цивилизация». Забегая вперед, скажу, что во время промышленной революции XVIII и XIX веков власть не только реинвестировалась в науку и технику, но и способствовала росту богатого торгового класса, использовавшего новые технологии для расширения коммерческих предприятий. Подобно сельскохозяйственной революции до нее, промышленная революция использовала групповые выгоды для достижения целей, которые были бы невозможны без «сотрудничества» открепленные ускоренным ростом населения и положительными обратными связями, промышленные революции во всем мире вновь продемонстрировали силу сотрудничества, так как расширившие свои полномочия слои населения изменили мир и реорганизовали иерархии, бросив вызов аристократии и церквям, предоставив народу новые возможности». Во время промышленной революции торговый класс бросил вызов великой цепи бытия, показав ее пределы. Рабочие смогли продвинуться до управленческих и руководящих ролей в бизнесе, а общественное положение перестало быть постоянной составляющей жизни человека. Более того, наука и техника смогли выполнить обещания, которые религия выполнить не могла, например, обеспечить лучшую жизнь. Начиная с лечения болезней и заканчивая промышленными разработками, наука улучшала жизнь людей, так как религия, особенно во время черной смерти, не могла этого сделать. Начался процесс секуляризации человеческих культур, и церковь пыталась защитить свой статус-кво, избрав науку своим врагом. Эта тактика была использована, когда Галилей был приговорен к домашнему аресту за то, что считал центром Вселенной Солнце, а не Землю. В 1987 году я смог увидеть одно из следствий этой охранительной позиции – когда посетил небольшой местный музей естествознания в Плимуте Англии. В музее находится впечатляющая коллекция костей динозавров, обнаруженных в 1800-х годах местными фермерами. В то время крупные ископаемые кости неизвестных животных вызывали недоумение, тем более что церковь учила, что земле всего 6800 лет. Поэтому служители местного храма прятали кости в своем подвале до тех пор, пока их не накопилось так много, что их уже стало невозможно там скрывать. Примерно в то же самое время Мэри Энинг, занимавшаяся естественной историей, начала искать и изучать окаменелости в разрушающихся породах на побережье своего родного города Дорсет, Англия. Она стала одним из первых палеонтологов, представивших доказательства концепции глубокого времени, потому что найденные ее окаменелости относятся к юрскому геологическому периоду – около 145-200 миллионов лет назад. Окаменелые останки динозавров, найденные ею в разрушающихся песчаниковых скалах вдоль береговой линии, местные жители относили к драконам. Хотя она не сумела опубликовать свои выводы из-за своего пола, отсутствия формальной подготовки и социального статуса, Мэри Эннинг остается одним из самых влиятельных палеонтологов в этой области. В середине 20 века началась следующая великая трансформация человеческой цивилизации – информационная революция. Переход от промышленности к информации резко ускорил и раскрепостил культурные изменения. Хотя мы проявим мудрость, если будем помнить, что с самого начала цивилизации информация служила для контроля масс и укрепления власти. Информация обычно хранилась вдали от глаз простых людей и передавалась образованной элите – Так шло от месопотамских правителей, утверждавших, что являются представителями богов на земле, к египетским правящим семьям, использовавшим для учета экономической деятельности и иероглифы, доступные для чтения только им самим и их писцам, и к китайским императорам, часто кастрировавшим своих писцов, чтобы те не могли использовать свои знания в качестве силы. Церкви также препятствовали распространению информации среди рядовых прихожан, оставшихся подобно женщинам и рабам неграмотными. И эта практика до сих пор существует в некоторых частях мира. Например, до недавнего времени католические литургии обычно служились на латыни, скрывая слова Бога от простых людей. Я помню, как, будучи подростком, посещал с другом католическую мессу и как я был изрядно подавлен и впечатлен. Информационная революция сгладила эти иерархии способами, которых мы до сих пор не до конца осознаем, обнажая культурные различия и неравенства по всему миру и одновременно открывая новые возможности – В 1990 году я занимался дайвингом с группой ученых у острова, расположенного недалеко от Бали, где традиционным промыслом местных жителей все еще оставался сбор морских водорослей и плетение корзин. Мы передвигались на запряженных ослами повозках и были свидетелями того, как обгорелые на солнце местные женщины в полотняных юбках сортировали на берегу водоросли. Сцена была такова, что я думал, что мы отправились в прошлое до тех пор, пока, возвращаясь к лодке, мы не переехали через холм за пляжем. Мы увидели крытый соломый навес, грязный пол, под которым был заполнен сидящими детьми. Когда мы приблизились, то увидели, что они внимательно смотрят маленький телевизор, показывающий мультфильмы. Это не было примитивное, идиллическое, девственное пространство, а столь же неотъемлемая часть глобального мира, как ваш или мой дома». Если история – наша путеводная нить, то недавние события в области информатики и технологий сигнализируют о том, что на горизонте цивилизации видятся быстрые изменения. Предыдущие постоянные изменения в истории цивилизации были вызваны информационными либо кооперативными прорывами. Они сокращают эффективный размер земного шара, увеличивая распространение знаний и разрушая барьеры между культурами. Этот процесс изначально создает культурный хаос и нарушает доминирование иерархии. Огонь, совместная охота, сельское хозяйство, наземная и морская торговля, глобальные исследования и промышленная революция – все это изменяло правила игры. Первоначально все это вызывало некоторый хаос, включая резкий рост насилия и других, утверждающих доминирование форм поведения. Но со временем эти последствия были смягчены установлением законности и сотрудничеством, опосредованных распространением знаний и информации. Знание эквивалентно силе. И поскольку правители и духовные лидеры использовали знания для подчинения людей на новых землях, они первоначально доминировали в массах. Но по мере распространения этих знаний в массах на все более широких территориях развивались законность и сотрудничество. Однако эти примеры волевого и телеологического сотрудничества, а не совместных действий в рамках нашей естественной истории, обуславливавших в первую очередь развитие. То есть сплющенный мир все более раскрепощенных граждан, изыскивающих способы сотрудничества, бросает вызов слепому прямолинейному давлению эволюции. Примерами могут служить Великий Шелковый Путь, развитие железных дорог и интернета. Действуя в разное время и в разных временных масштабах, каждая из этих систем сначала включала в себя жесткую конкуренцию и первоначально усилила иерархический контроль – но со временем привела к широкому распространению информации, в конечном счете усилившей произвольное сотрудничество через торговлю и мифологию. Что же произойдет сейчас, когда глобальное распространение информации усиливается и сочетается с самым большим глобальным неравенством в возможностях и распределении ресурсов, которое когда-либо видел мир, а также с неустойчивым ростом населения, сокращением ресурсов и отравлением нашей глобальной ресурсной базы? В прошлом основные перемены в жизни на Земле были сопряжены с целостными совместными решениями, где целое признается большим, чем сумма его частей. Точно так же экосистемы Земли и предоставляемые ими возможности поддерживались механизмами мутуализма, которые я обсуждал выше. Но каковы могут быть решения для нашей цивилизации, если мы достигли точки, в которой рост населения превосходит наши ресурсы в мировом масштабе? Что происходит, когда движимый сотрудничеством рост численности населения пересекается с коэволюционирующими гонками вооружений для выживания? Что мы делаем, когда отравляем кооперативные элементы наших экосистем и не позволяем им излечивать наше общее окружение?